Су-ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка 2. Угадай, кто я? Глава 33. Неизвестное наказание. К этому моменту отношение всех экзаменующихся к наблюдателю 001 значительно улучшилось. В конце концов, он только что разрушил экзаменационный центр и и спас их жизни. Они всегда считали Циндзю частью системы, а потому он автоматически был их врагом. Но сейчас... Похоже, что ситуация изменилась. По крайней мере, все было не совсем так, как они себе представляли. Не ожидали экзаменующиеся и того, что наблюдатель может подвергнуться наказанию. Всем было интересно, какое же наказание понесет 001-й. Но система, похоже, считала, что это внутренние разборки, а потому решила никого не посвящать в детали. Ворона снова раскрыла клюв. Даже после снятия балов, экзаменующиеся всё равно остаются на высоте. Награда. Экзаменующиеся УО получают право вытянуть одну карту. Если учесть результаты прошлого экзамена, то выходит, что награда выдаётся в том случае, если общий балл выше среднего. Право вытянуть карту получает тот экзаменующийся, кто заработал больше всего баллов во время экзамена. В этот раз Юхо заработал 9 баллов за раздачу кукол жителям. Так что вполне естественно, что именно он получил право вытянуть карту. Но экзаменационный центр был сожжён дотла, а система всё равно решила наградить их Она что, сошла с ума? Экзаменующие не могли понять, что вообще здесь происходит. Но больше всех в шоке был Чен Бин. Он не ожидал, что даже после всех наказаний и вычитания баллов у них всё равно останется 12 баллов, результат, которого редко кто добивался. На телефон Цин Дю пришло сообщение. В этот раз он не стал тратить время на разговоры и подшучивание. и молча достал колоду карт. Юхо с подозрением уставился на его руку. Циндзю несколько раз стасовал колоду, после чего протянул ее Юхо. «Тебе понравилась моя рука? Ты так долго на нее смотришь? Этого наблюдателя ждет наказание, а ему все равно. Он даже осмелился подшучивать над экзаменующимся». Наверное, единственной радостью для него на этом экзамене было наблюдать, как лицо Юхо зеленеет от гнева. Или ты боишься, что я тебя надурю? Кто знает? А вдруг ты достанешь какие-то левые карты? Расслабься. Правила запрещают мне это сделать. Система очень строго следит за соблюдением правил. Моргнул несколько раз Циндзю. Если бы это было не так, то система уже давно бы протянула тебе колоду карт, в которой бы были только карты, гарантированная сдача экзамена. Услышав слова наблюдателя, экзаменующиеся наконец-то поняли, в чем тут дело. Почему система награждает Юхо, несмотря на то, что все это время он был с занозой в одном месте? Нет, не потому что она сошла с ума. А потому что она надеялась отправить прочь великого мастера, к сожалению, желание системы не сбылось. Везунчик Юхо умудрился достать карту хорошего студента, выдающийся экзаменующийся. Вы будете по достоинству вознаграждены за свои старания. Примечание: эта карта отмечает выдающийся интеллект физическую подготовку и нравственный облик экзаменующегося. Мы надеемся, что вы сможете продолжить в том же духе. Да что за издевательство? Поляна погрузилась в молчание. Спустя пару минут ворона снова закаркала. Экзаменующийся вытянул карту. Поздравляем. И хотя ворона прокаркала поздравляем, звучало это как сдохни. Оставишь карту у себя или хочешь, чтобы я её придержал для тебя? спросил Циндю. Как будто эта карта была такой драгоценностью. Закатив глаза, Юхо отвернулся и принялся шагать прочь. Раздача наград и подсчёт баллов завершился, так что ворона развернулась и полетела прямо в огонь. Чёрт, прошептали экзаменующиеся. а им что делать тоже сгореть в этом огне однако буквально через пару секунд огонь исчез это произошло так быстро что никто не смог понять что вообще случилось никто не знал сколько лет здесь стояла деревня Чарс и сколько экзаменующихся было здесь похоронено теперь от всего этого осталось лишь пепелище Всё сгорело. Я даже не вижу дороги, воскликнул старик Ю. Как думаете, вот это с булыжниками это та дорога, по которой мы приехали? Неважно. Тут теперь остались одни дороги. Ювэн вдруг повернулся к Юяо. Сестрица, ты в порядке? Когда они бежали в лес от призрачных конечностей, больше всех не повезло Юяо. Дело в том, что каждый был занят спасением своей шкуры, а потому все экзаменующиеся бросились в рассыпную. Когда конечности сгорели, экзаменующиеся нашли девушку в кустах. Она сидела, прислонившись спиной к дереву. Вся её одежда была в грязи и кое-где была порвана. К счастью, сама она не пострадала. Её усадили на поваленное дерево, и больше она с него не вставала. Майк участливо укутал ее в свою куртку, да так, что виднелось только бледное лицо девушки. Она была так слаба, что ее присутствие почти не ощущалось. «Я в порядке», – тихо произнесла она, когда остальные начали беспокоиться. «Нам нужно уходить», – сказал Ю Вэн. «Взбирайся на спину, я понесу тебя». Может, это из-за того, что ее фамилия также была Ю... или потому что девушка всегда была такой тихой и обходительной, но Ювен сразу же начал относиться к ней как к старшей сестре. Поэтому он посчитал нужным позаботиться о ней. Не нужно. Я могу идти, ответила Юяо. Не заставляй себя. У тебя такой большой живот. Это просто чудо, что ты так далеко зашла в этих экзаменах. Ты едва избежала смерти. И говоришь, что можешь идти? Кого ты пытаешься обмануть? Юяо хотела было отказать, но услышав его слова, тихо произнесла: "Хорошо, но если ты устанешь, сразу же скажи мне". "Ладно, ладно. Если я устану, мы поменяемся местами. Понесёшь меня?" В ответ Юяо лишь легко стукнула его по голове. Ювэн рассмеялся. Пока они обменивались репликами в головах некоторых присутствующих мелькнула одна мысль. Может ли беременная женщина проходить этот экзамен? Но поскольку они едва избежали смерти и были очень усталыми, чтобы думать об этом, то старик Ю и другие тут же отмили эту мысль куда подальше. В конце концов, для себя они решили, что Юяо зашла так далеко только благодаря упрямству и силе воли. Значит, сможет и дальше продолжать. Дорога с булыжниками, которую нашёл старик Ю, оказалась правильным путём. Они шли по ней некоторое время, пока наконец не вышли к окраине экзаменационного центра. Здесь проходила автострада, на обочине которой стоял потрёпанный знак с уже знакомой всем надписью: междугородний автобус. Это был тот же знак, который они видели, когда только входили в экзаменационный центр. Как только они встали под этим знаком, вдалеке показался знакомый мини-вэн. По мере его приближения экзаменующиеся смогли рассмотреть, что за рулем был все тот же водитель. Когда он остановился возле них, все принялись садиться в машину. «Сэр, что случилось? Вы как будто увидели призрака!» не выдержал старик Ю. Водитель не ответил. Он стоял возле дверцы и считал их по головам. Он посчитал один раз, затем второй, затем пересчитал ещё два раза. Вот уже как 3 года я вожу сюда минивэн. За всё это время я только привозил сюда людей, но ни разу их не забирал. Впервые кто-то вышел оттуда живым. Кстати об этом. Встрял старик Ю. Вы стали таким милым, Когда вы везли нас сюда, то притворялись немым, а потом предупредили не ходить в лес. Вы что-то знали? Если бы не мятежная натура одного из нас, то ваша машина так и продолжила бы быть катафалком. Я не притворялся, ответил водитель, садясь за руль. Людям, стоящим на этой остановке, всё равно суждено умереть. Так зачем тратить свою энергию на пустую болтовню? А что касается леса, я должен говорить эту фразу каждый раз, когда высаживаю экзаменующихся. Это правило. Я не могу его нарушить. Система очень строго следит за соблюдением правил. Вот уже второй раз за день экзаменующиеся услышали эти слова. Сэр, так вы не игровой персонаж? Не выдержали экзаменующиеся. Если честно, вы отличаетесь от остальных неигровых персонажей, как и Чёрная вдова, произнёс Ювен. Остальные неигровые персонажи являются частью экзаменационного центра и живут там. Всё, что они говорят и делают, всё это настройки системы. А вот вы другой. Вы даже знаете об экзаменационных правилах. Кто вы? Вы уже были на привале? спросил их водитель. Видели хозяйку отеля и владельца магазина. Вот я такой же, как и они. А. Тогда вы должны знать хоть что-то об этом экзамене, продолжил допрос Ювэн. Расскажите нам. Даже после двух экзаменов я всё ещё не понимаю, зачем это всё нужно. Какова цель этого глобального экзамена? У него же должна быть цель. Вообще-то, это Юхон научил Ювена, что именно нужно спросить у водителя. Но, к сожалению, ответа они так и не получили. Взглянув в зеркало заднего вида, водитель натянул на глаза кепку и угрюмо ответил: "Не знаю. И не спрашивайте меня ни о чём. Если у вас есть какие-то вопросы, то дождётесь привала, там и обсудите. Со мной вам обсуждать нечего". Ю-Вэн взглянул на брата и беспомощно развел руки. «Он не отвечает», – прошептал он. Ю-Хо даже не удивился этому. Водитель крепко сжал губы, да так вцепился в руль, что у него аж костяшки побелели. Лишь иногда он бросал быстрые взгляды на экзаменующихся в зеркало заднего вида. Ю-Хо лениво придвинулся вперед и спросил водителя – «За вами так же следят, как и за наблюдателями?» Водитель чуть не въехал в дерево. Резко нажав на тормоза, он зло повернулся к Юхо. «Что ты имеешь в виду? Как за наблюдателями?» «Я сам когда-то был наблюдателем». «Тогда почему вы стали водителем?» Удивились экзаменующиеся. «Я допустил ошибку». В машине на мгновение воцарилась тишина, которую тут же разрушили голоса экзаменующихся. «Так значит, когда вы сказали, что вы такой же, как владелец магазина и хозяйка отеля, вы имели в виду...» «Да, они тоже когда-то были наблюдателями. Какие-то проблемы?» «А что, всех, кто допустил ошибку, наказывают таким образом?» – поинтересовался Ю Вэн. «Не обязательно». Водитель хотел было сказать, что он всего лишь запасной наблюдатель. Если бы он был официальным наблюдателем, то нужно было бы посмотреть на его ранг. Наказание различается в зависимости от ранга наблюдателя. Но подумав, он решил, что им не стоит этого знать. Замолчав, он завел машину и продолжил путь. В тишине Юхо вдруг задумался о наблюдателе 001-м. Какое же наказание он получит? Он мысленно представил Циндю на месте водителя, затем на месте владельца магазина, а затем на месте хозяйки отеля. Если Циндю назначат такое наказание, то ещё неизвестно, кто от этого больше пострадает система или сам наблюдатель. Подумав так, Юхо тихонько фыркнул. Водитель посчитал, что Юхо над ним насмехается, и начал кричать. «Иди отсюда! Вернись на место и спи! Не отвлекай меня, или мы все тут умрем!» Юхо молча взглянул на него, а затем схватил свой рюкзак и пересел на сидение в заднем ряду. Обратный путь был очень долгим и занял едва ли не четыре часа. Водитель специально вез их так долго, что он не мог. Притом постоянно выворачивал минивен то влево, то вправо, как будто был пьян. В итоге почти каждый экзаменующийся к концу поездки начал чувствовать тошноту. Когда Юхо проснулся, за окном уже было темно. Повсюду мелькали желто-белые огоньки, на первый взгляд похожие на огни ночного города. С просонья Юхо даже показалось, что он вернулся в реальный мир, что все случившееся было лишь кошмаром. очень долгим кошмаром. Но уже в следующий миг водитель своим криком разрушил иллюзию. Быстрее выходите. Привал